Наверное, со стороны это признание выглядело театрально и глуповато. Однако Артем говорил без всякой мысли об эффекте. Просто такая получилась фраза. Просто так и было. Понимаешь, я встретил призрака. Может, ты просто устал? Да нет, ты нитка не перебивай. Конечно, это не призрак в полном смысле. Он оживший гад. Я думал, все ушло, а он... Говори, по порядку. Я нитка по порядку. Я в какой-то степени сам виноват, что очутился у Саида Хары. Мог бы поднять скандал, что подпись в рапорте поддельная, но мне было все равно. Так Ты уже про это рассказывал. Да? Ну ладно. Нашу патрульную полуроду поместили в брошенном поселке. Добротные дома, оставленная хозяевами мебель. Только жратвы почти никакой. Подвозили продукты с перебоями. Вода в колодце вонючая но зато спирта хватало. Без него бы совсем тоска. С одной стороны, глинобитная степь с рыжими холмами, с другой — горный массив Сейдак. Впрочем, сперва даже нравилось. Вместо прежней казарменной муштры этакая вольная жизнь. И ребята вроде ничего. Правда, за очки дали мне кличку «Студент», но это так, без злобы. Знаешь, Нитка, страха не было. С двух сторон громыхает и в степи, и в горах, А кажется, что ты как в санатории, пока мина не грохнется посреди улицы. Но это случалось нечасто. Бывали и нападения. Несколько раз и мы палили из окон по чужим транспортерам и по людям. Казалось, даже не по людям, а так, по пятнистым фигурам, вроде подвижных мишеней. Были и убитые, с той стороны и с нашей. А я, по правде сказать, смотрел на них почти спокойно. Привыкаешь? Выпустишь из автомата два-три рожка, отобьешь атаку, хлебнешь и теплеет внутри. И все вокруг хорошо. Этакое фронтовое братство. Особенно если не думать, зачем все это. Тем, а думалось? Порой, особенно по ночам. Лежишь и понимаешь, они ведь тоже люди, и у них та же правота, что и у нас, и та же неправота. А потом, как хоронишь кого-нибудь, С кем вчера глотал из одной фляжки, думаешь уже другое, сволочи. То есть не думаешь даже а так, вроде зубовного скрежета. И на них, и вообще. Но главное это наша задача была контроль за дорогами. Были дежурства на блокпостах, были подвижные патрули, и, по правде говоря, трудно было там понять, кто оказался в задержанной машине, боевик или мирный торговец. Если с оружием, под аресты в город, были там особые пункты. Если без оружия, котит дальше и благодаря Аллаха, что мы добрые. Только продукты и водку отбирали у всех поголовно. Как говорится, чтобы выжить. Так и выживал я там три месяца. А потом появился птичка. Кто? Ну, помнишь, нитка, мультик про птиц и ящериц. Назывался, кажется, «Ноги, хвосты и крылья». Там один такой приблотненный орел воспитывает страуса, учит его летать, пугает гримасами, смеется. «Ха, птичка!» И вот у этого типа была привычка. Если кто ему не нравится, он рожу скривит, сделает такой жест, ну, не буду показывать, и тоже «Ха, птичка!» Так его и прозвали. Знаешь, он был не дурак, но если не интеллект, то инстинкты у него были развиты даже очень, и чутье. И во мне он почуял такое, ну, не вполне еще остервенелого внутри». Говорит, я студент в детстве, таких, как ты, заверстучивал. Они в пионерском лагере среди ночи по мамам плакали. Хм, птичка. И пробовал меня учить жизни. Видать, опыт у него был. Не знаю, как там в детстве. А потом он, кажется, успел хлебнуть всякого, судя по всему, и в зонах побывал, и терпеть не мог очкастых ботаников. Но приставал он нечасто и не открыто, а так под видом дружеских наставлений как бы делился жизненными навыками. «Ты меня, студент, слушай, и набирайся житейской эрудиции, пока ихний снайпер тебя не взял на мушку. Ха, птичка!» И был он к тому же не трус, наоборот. В бою такой не подведет, может, потому что на свою жизнь он давно наплевал, так же, как на чужие. Порой делался совсем как боевой товарищ, так сказать, друг и брат. Один раз оглушила меня и царапнула осколком. Так он перевязал, дал глотнуть из фляжки. «Ничего, студент, держись, еще не вечер». Ну, прямо как в кино про Великую Отечественную. Я тогда как-то затеплел, расслабился, даже разоткровенничался с ним. Ну, про жизнь вообще и про эту дурацкую войну, где непонятно, за что люди гробят друг друга. А он, ты, студент, похож на дурачка из кружка народных инструментов, который пошел воевать против танка. Танк на него прет, а он по броне балалайкой. И вообще, запомни, лучше сидеть внутри танка, а не брякать снаружи. В ополе стояла. «Ха, птичка!» Больше я с ним разговоров не вел. Были у него три дружка. Ну, не совсем дружки, а скорее подпевалы. Но держались они друг друга крепко. И однажды пошли они в секрет на излучину горной тропы. в Хитрое место под названием «Бейсболка». Это мы его так прозвали. Потому что тропа идет по крутому козырьку, который нависает над пропастью. Там иногда ходили связные и разведчики. Не наши, а их. Не по тропе, разумеется, а по верху, среди скал. Не часто ходили, потому что место известное, они знали, что наши секреты бывают там регулярно. Ну, секрет дело такое. Протянули по траве и камням проволоку с гремучими жестянками на тропу, сразу за поворотом кинули кольца, проволоки, колючки, сами в кусты. И так на полсуток. Но тут полсуток не получилось. «Надо было заткнуть брешь в другом, более опасном месте». «А наш майор говорит мне, «Студент, сгоняй на бейсболку. Скажи, что я велел перебраться к Бараньей Кости. Там на перевале ждут гостей». Фамилия этого майора была красивая такая, цветочная, Орхидеев. Хороший мужик, хотя говорили, что странный немного, мол, чересчур задумчивый. Неизвестно, почему его послали командовать полуротой. Должность-то капитанская. «Ну вот». Сказал мне это Орхидеев, а я говорю, есть Андрей Данилович, и пошел. Как говорится, за место радио, потому что секрету полагалась рация, но с этим делом был бардак. Вообще-то одному не положено ходить по таким местам, только людей у нас совсем было мало, и ничего добрался. А там, Нитка, эти четверо не в укрытии сидят, а прямо на тропе, на козырьке, готовятся к одному делу. Вот тут это и случилось. «Что, Тём?» — зябко сказала Нитка. «Да поймали они двух пацанов. Один лет тринадцати, а второй вроде кея, даже поменьше. И по виду совсем не горется, а светленький такой. Ну, совсем городской мальчик, который на лето приехал в деревню. Впрочем, такие там среди местных тоже встречаются. Связали птичкины парни этих мальчишек, бросили к скале и совещаются. Я говорю, это кто?» «А птичка мне, это студент те птенчики, что вчера запустили гранату в наш транспортер на повороте у Касадара. Все приметы сходятся, особенно вот у этого беленького. Да чего симпатичный, прямо отличник. Ты, студент, наверное, таким же был, когда жил у мамы под крылышком. Ха, птичка!» Мальчишки молчат, губы закусили и стреляют глазами. У младшего глаза мокрые, а двое птичкиных дружков — разматывают проволоку, не простую, а колючую. Теперь, Нитка, ты сожми зубы и слушай, даже если не втерпешь, потому что я должен про это, наконец, рассказать. Зверства там было много, стой и с другой стороны. Много есть книжек и кино про войну, но там такое не показывают, все больше про геройство. А геройство на войне гораздо меньше, чем зверство, по крайней мере, в наше время. Может, раньше и было какое-то благородство, а ныне... С лазутчиками, со снайперами там не церемонились. Если поймают, если убьют сразу, это еще повезло бедняге. Многие считают, что просто убить нету смысла. Это, мол, с каждым из нас может случиться в любой миг. А пойманный должен расплатиться сполна. И вот придумал кто-то такой аттракцион. Говорят, что они придумали. Да не все ли равно? Ты уж терпи, коли хочешь знать. Человека сзади втыкают заостренную проволоку. Ну, как раньше, на сажали. Но колон толстый, а проволока проходит легко. Человек, говорят, сперва даже не кричит, может, от шока. И выходит эта проволока иногда изо рта, иногда откуда-нибудь из-под Потом этот конец проволоки приматывают к чему-нибудь наверху, к дереву, например, ну, а другой конец спускают под обрыв и толкают человека. И вот он едет по проволоке вниз. А чтобы ехал не очень быстро, к гладкой проволоке привязывают снизу другую, колючую. «Сколько хватит длины?» «Тем, помолчи, Нитка, я про это еще никому не говорил. И ты должна понять, почему я там...» «Что?» «Тяжелые мужики едут вниз быстро, даже по колючкам, а те, кто полегче, такие вот пацанята...» «Кстати, острики интеллектуалы, называли это через тернии к звездам. Только звезды, мол, не вверху и даже не внизу, а из глаз. И вот птичка с дружками разматывал проволоку, и ты их...» Всех четверых веером, из-под локтя. Автомат, короткий такой, тяжелый, называется «Б-1 Буйносов». Первая модель — десантный вариант. Носят сбоку на ремне, как сумку, можно одной рукой от пояса. Но я же не сразу, я не сразу. Я сперва им сказала, ребята, Данилыч велел срочно двигать на баранью кость, затыкать дыру. А этих я... Давайте, доставлю Данилычу, он разберется. Птичка оскалился. Хм, за дурачков держишь». Данилыч, сдаст их, на фильтра пункт или отпустит совсем за недоказанностью. Он же чистоплюй, как ты. Если боишься глядеть, отвернись. А мы этих цыпляток, наш шашлычок. И говорит одному из своих. Ну-ка, сними с них штаны, чтобы поточнее. Нитка. Я не сразу. Я им сказал, с самой последней убедительностью ребята не надо. Вы же все-таки хоть немножко еще люди. Вас же. Матери тоже молоком кормили когда-то, ребята. А птичка мне... «Что, студент, хочешь опять балалайкой по танку?» А трое других смеются. «Может, хочешь с ними, студентик? Никто не увидит внизу глубоко». Один шагнул к мальчишкам, я палец на спуск. «Назад, говорю». Тут птичка все понял, глянул на меня и понял. Ему бы уйти и увезти других, а он стал нагибаться за снятым автоматом. «Я еще раз говорю, не надо, птичка!» Он поднял, навел, не успел. «Ты их наповал?» «Б-1 всегда наповал. Раненых почти не бывает. Там пули-перевертыши. А потом...» «А потом, смотрю, они лежат, кто как, и ничего не чувствую, лишь мысль. Вот странное дело. Только что были живые, и нате вам. Наверное, дело в том, что я и сам в тот миг как бы умер». Отрезал себя от жизни. Осталось сделать немного. Я развязал ребят и сказал «Идите». Старший говорит мне «Идем с нами, ты будешь наш брат». Но я не хотел с ними. Зачем? Я вообще ничего не хотел. Только старался не смотреть на тех, кто лежал. Но все же капелька любопытства оставалась во мне. Я спросил старшего «Правда, что ты кинул гранату?» А тот «Это не я, это он кинул» и кивает на маленького. Он не сумел, она не взорвалась». У меня-то взорвалась бы. Вам так нравится воевать? А старший опять про маленького. Его мать придавила в доме от бомбы. Она там сгорела живьем. Я снова сказал, идите. И тут маленький мне. Если вы не пойдете с нами, вас убьют. А чего меня убивать? Я и так. Уходите, ребята. И они ушли. Скользнули меж скал, как змейки. А я... Мне надо было, конечно, сразу пулю в себя, но... Да нет, я не боялся, просто казалось, что не все еще сделал, не все сказал. Я вернулся на базу, положил автомат перед Орхидеевым. Майор, я только что расстрелял состав секрета на бейсболке. Он... как-то сразу поверил, так мне показалось. Наверное, такое было у меня лицо. Но не дрогнул, приказал спокойным голосом, доложив деталях докладываю. Они поймали двух пацанов и хотели устроить самосуд с проволокой. Я просил, не надо, они смеялись. Они обязательно убили бы их». Архидеев молчал, молчал, по-моему, очень долго. Начался обстрел из минометов, но мины рвались далеко за поселком, кажется, в той стороне, где бейсболка. Майор встал. «Поехали, я хочу посмотреть, что там». И подвинул мне автомат. И я взял, и мы поехали на его козленке вдвоем, пока позволяла дорога, а дальше пешком. Он шел впереди, я за ним, с автоматом, и он ни разу не оглянулся. Потом мы увидели за кустами и скалами дым и почуяли запах, такой, как после взрыва. Подошли к повороту, и видим, бейсбольного козырька нет, обрушен минами, ничего нет, пустота. Орхидеев обернулся, но посмотрел не на меня, а мимо, и говорит... Надо докладывать то, что есть, а не молоть всякую чушь. Тимрюк, если ты увидел, что секрет погиб от взрыва, нельзя давать волю нервам. У всех мозги сдвинуты, но надо держать себя в руках. Ты понял меня, студент? Иди выпей водки и опомнись. И я буду писать рапорт начальству». Мы пошли, я выпил бутылку и сразу уснул. Потом меня рвало, но уже казалось, что и правда ничего не было. Так я прожил еще сутки. Через день майора Архидеева убил горский снайпер, а еще через два дня рядом со мной рванул фугас-ловушка тех, кто шел впереди в клочья, а я очнулся в госпитале. И там, когда поправлялся, я нитка снова вспоминал все, что было, иногда спокойно, иногда с мучением, но всякий раз я знал, если бы такое началось снова, я бы опять нажал на спуск». «Бедненький ты мой», — сказала Нитка, словно малышу, который запнулся и ободрал коленку. И погладила его плечо, а потом вдруг дернулась. «Тем, а при чем тут призрак? Какой?» «Птичка». Они встретились на рынке между овощных рядов, лицом к лицу. «Ха, птичка! Привет, студент!» Все тот же. Шея толще головы, Пегги ежик-волос, желтые глаза, рот в растяжку. Только на широченных косых плечах не камуфляж, а черная майка с дурацкой надписью «Я хороший». Артем удивился, что ничего не чувствует. Лишь стукает в голове спокойная такая отрешенная мысль. Выжил все-таки. Ну что ж, значит, судьба. Не ждал, студентик? Да нет, почему же? Артем пригладил волосы, поправил очки. Ты ведь не первый день таскаешься за мной. Заметил, значит. Заметил. Хотя сперва думал, что показалось, не верилось, что уцелел. А вот уцелел. Рассказать как? Не надо, птичка, неинтересно. Впрочем, догадываюсь, я плохой стрелок. А потом ты, ужом в сторону, взрыв, плен, героическое возвращение, поиски врага. Они пошли рядом, такие добрые знакомые, случайно встретившиеся после разлуки, улыбались. Ты прав, студент, умеешь мыслить. «Интеллигенция все-таки. Но ты не просто враг. Ты теперь смысл моей жизни. Я буду искоренять тебя не как личность, а как явление этой самой жизни». «Да ты философ, птичка», — усмехнулся Артем. «Ага», — сказал он с достоинством. «Но глупый. Искоренишь меня, и смысла не останется. А я буду делать это долго». «Как? Заведешь судебный процесс, ничего не докажешь». «Да не буду я заводить, я сам». Я буду убивать тебя медленно и с удовольствием. А можно узнать, каким способом? Страхом, студентик. Ты теперь всегда и всюду будешь ходить с оглядкой, не зная, где и как получишь плямбу в затылок, или перо под лопатку, или гранату в штаны. «Да не страшно, птичка», — вздохнул Артем. Хотя стало страшно. «Врешь», — довольно сказал птичка. «Ты боишься». «А ты...» Думаешь, я буду искореняться, как послушная овечка? А что ты можешь? Опять с балалайкой против танка? Так ты, значит, танк. Ну, я из тех, кто в танке. Ну и как там? По-моему, сильно воняет. Случается, зато безопасно. Не обольщайся, птичка. Артем постарался говорить очень спокойно и очень увесисто. Ты не в танке, а я не с балалайкой. Там, на бейсболке, ты убедился? ха, -ха. Тогда у тебя была просто истерика. Отнюдь. «Это была осознанная необходимость. Я ведь спасал не только пацанов, но и себя». Сообразил он лишь сейчас задним числом. «Вы ведь не оставили бы меня живого, свидетеля?» «А ты умён. Недаром незаконченное высшее». «Да. А ты, видать, плохо учился. Иначе бы понял. Когда кого-то пугаешь, надо бояться и самому». Ха, «Птичка! Да мне-то чего бояться? Я уже умер. Там, на бейсболке. Ты разве это не понял?» Артем шагов 10 шел молча, а потом... «Птичка, это ты ничего не понял. Я ведь тоже умер там же, сразу, как дал очередь. Так что мы с тобой на равных, птичка». «Во как!» — выговорил птичка после некоторого молчания и хмыкнул. «Тогда что ж, может, пивка по случаю встречи вон там?» На краю рынка блестела стеклянная забегаловка с высокими столиками. Плохо было Артёму. «Да нет, не страшно уже, а как-то пусто на душе и тошнотворно». И в то же время облегчение. То чего-то он тайно боялся и ждал, случилось, по крайней мере, нет неизвестности. И с этим облегчением Артем сказал «Ну чего, давай». Они взяли по кружке, пиво было холодное и вкусное. Артем тянул его сквозь прижатые к стеклу зубы. «Постой!» — птичка приподнял кружку. В желтых глазах его, как пиво, опять было спокойное удовольствие. «Давай, студент, за трех наших боевых товарищей, которые там, на бейсболке. В общем, вечная им память. Я лучше за тех двух мальчишек, пусть живут». «Ну что ж, каждому свое, как написали умные люди на воротах лагеря, куда сгоняли неполноценные нации. «Ха, птичка, я знаю, о чем ты думаешь. Плеснуть мне в рожу свою кружку». Артем удивился. Он об этом не думал. «Буду я еще тратить пиво». «Правильно, пей». И помни, о чем я говорил. Хотя мы и не живые, а ходи с оглядкой, усек. И ты, вздохнул Артем. А думал он вот о чем. Хорошо бы пистолетом. На пустырях, наверное, можно отыскать оружейные склады. С одной стороны, конечно, криминал, а с другой жить-то надо, если даже ты и умер однажды на горной тропе Саидага. Про этот разговор Артем рассказывать нитки не стал. Постарался стать беззаботным. Вот такая, значит, встреча. Поговорили, вспомнили, что было. Даже по кружке пива выпили. Ничего. Тёма, а если ничего, почему ты так боишься? Я боюсь? Господи, кого? Этого Громилу? Да что он может? Он ко мне ничего толком и не имеет. Тёма, но я же тебя знаю. Ты сейчас будто выпотрошенный весь. Ну да. Если честно, Нитка, то я боюсь. Конечно, боюсь воспоминаний. Думал... Всё это там, за чертой, а теперь опять. Три жизни на совести, никуда от этого не уйдешь. Тём, ну ты же и спас троих, тех ребят и себя. Они же не оставили бы тебя в живых. Смотри-ка, тоже догадалась. Тем, что? Я теперь тебя одного никуда не отпущу. Глупенькая, будешь как нитка за иголкой. Да. Успокойся, все будет хорошо, как любят говорить в американских фильмах. Слушай, Володька не заходил? Он обещал показать свое новое творение, называется «Перст судьбы». Еще не легче. В самую точку». «Да нет, в точку было бы название, которое он придумал сначала, но оно неприличное. Хулиган? Он или я? Оба». Артем притянул нитку, стал обнимать и смеяться. Сперва не очень натурально, а потом по правде. «В конце концов, сюда, на пустыри, никакой птичка проникнуть все равно не сможет». Прекрати, дурень, ты мне прическу испортил. У тебя не прическа, а вихри враждебная веют над нами. Тёмка, прекрати сейчас же, но ну перестань, Кей может прийти. Да не придет, у него своя любовь. Ну что ты мелешь, девочка болеет, а ты... Поправиться, я запру дверь. Разве ты не хочешь вернуть мне душевное равновесие? Кей пришел через два часа. Сказал, что Лёльке стало лучше, и она заснула, но глаза у него были темные и тревожные. Он быстро перекусил на кухне и заявил, что пойдет к Лёльке снова, потому что бабка не просыхает и толку от нее мало. «У нас есть аспирин?» «Есть», — засуетилась Нитка. «Вот, подожди, мы пойдем с тобой поможем. Лучше вечером. А сейчас чего помогать, если спит?» Он был сдержан и деловит, Артем подумал, что ему, Кею, можно, пожалуй, рассказать всё. И даже закинуть удочку насчет пистолета. Но не сейчас, конечно. Сейчас у Кея на уме только его ненаглядная больная Лёлька. Ладно, подождем, когда поправится. Но Лёлька не поправилась. Кей вернулся в сумерках и со звонкой слезинкой в горле сказал, что Лёльке совсем плохо. Нитка была где-то у соседей, Артем не стал ее звать, кинулся следом за Кеем.